77. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Сегодня имело место слуховая галлюцинация. Как оказалось, не у меня одного. Может ли такое быть? Тем не менее, в течение очень короткого времени, минуту или две, я яственно слышал, как где-то наверху пели. Хором. Боевой марш на юйской королевской пехоты. Я-то точно не знал. Но Эри Муга, у которого тоже была галлюцинация, но главное, оказывается, наличествует почти идеальный слух, напел Маргиту ее мотивчик. Ротмистер определился с принадлежностью песенки в два счета. Ну или там в один. Позже мы с братишкой Каном рассуждали о том, не замешаны ли в деле какие-нибудь певчие птахи. Все в курсе, что целая куча видов попугаев, да и другие виды птиц, вполне сносно пародируют человеческую речь. Может, и тут то же самое. В смысле, когда-то по джунглям горцевали королевские пехотинцы южан, подпевали себе, упившись рома для бодрости, а попугайчики слушали. Или, может, тут какой-то ручной намеренно обученный сбежал, а потом передал марш королевских головорезов пернатым братьям своего племени. Но это только мы, ученые плесень, вдались в дискуссию. Благо, вокруг нас наличествуют люди практичные. жуш Шаймар, правда, отмахнулся и посмотрел на меня и Эри Муга с подозрением, мол, не хлебнули мы сами чего-нибудь крепенького в большем количестве, чем допустимо в походе. Но вот тот же Маргит Йо не стал вдаваться в диспут, что есть реальность, а что галлюцинация, и есть ли между ними нечто общее, в плане философии. Он сразу же привел подчиненные силы в повышенную боевую готовность. Одного из солдат, Мора Хи, послал вверх на дерево убедиться, что на юйце не сидят прямо над нашей головой. Правда, для порядка или для придания вооруженному лишь пистолетом посланнику уверенности в себе гвардии-ротмистер выпулил в смешанный лиственный полог полторы обоймы из двуствольного дьюзака. Посланники королевства на ЮИ не отозвались, но зато ровно на две минуты наверху угомонились пернатые. — Посмотри заодно, может, туда на ветку кто-то закинул радиоприемник? — посоветовал ее подчиненному. Морхи лазал вверх и обратно не меньше получаса. Дабы Шаймар не взбеленился окончательно, Маргит Йо посоветовал ему покуда двигать дальше, вместе со всем отрядом, и оставить при нем только твоих военных. Когда позже солдаты догнали отряд, выяснилось, что на деревьях они ничего не нашли. — Доктор, вы точно уверены, что слышали человеческое пение? — спросил меня Маргит Йо. Я пожал плечами. — Честно говоря, Ротмистер, в этих местах я уже ни в чем не уверен. Но вроде бы да, я слышал это самое пение. Вначале оно как бы нарастало, ну, как бы приближалось, а потом стало затихать. Но пение было как бы хоровое, не один человек пел. Будем все-таки надеяться, что вам померещилось, Гаал. Сами знаете, чего там, в верхнем ярусе только не водится, на все голоса крикуны. Да я же не настаиваю, Маргит. Совсем не настаиваю. Хотя теперь-то понимаю, что надо было настоять. Правда, что бы это, собственно, изменило?»